Из объяснения на имя начальника УПО полковника Кожухова. «Лейтенант Гулин приказал мне развернуть лестницу у правого крыла. Я говорю, там стоянка и личные машины, а лейтенант Гулин приказал сбросить их к чертовой бабушке, что лично я считаю мудрым и правильным, потому что если эти собственные машины не сбросить, то где разворачивать лестницу?» А когда я сказал лейтенанту Гулину, что эти сброшенные собственники за горло возьмут, в смысле возмещения убытков, лейтенант Гулин справедливо послал меня и велел выполнять, что считаю мудрым и правильным. Старший сержант Потапенко ИИ. Из рапорта лейтенанта Гулина А.П. на имя начальника УПО полковника Кожухова. А если эти владельцы считают, что их машины дороже жизни людей, то я готов до конца службы платить им из своей зарплаты. Лейтенант Гулин А.П. Резолюция начальника УПО Кажухова М.В. Решение лейтенанта Гулина – установить автолестницу на стоянке личных автомашин одобряю. Подготовьте письмо в исполком и проконсультируйтесь с юристами. Кажухов.